Енки располагали антигравитационными приспособлениями, которые на какие-то мгновения сводили земное тяготение к нулю. Большая площадь производит сильное впечатление. Я стоял там, где некогда император появлялся в дни религиозных празднеств. Там, где пели и танцевали, где совершался обряд инициации, где напитком была местная водка чича. Эти празднества наступали в положенный срок, определявшийся по жреческому календарю, который подчинялся солнцу, луне, а может быть, и звёздам. Каждый день в момент восхода солнца зажигался священный огонь. Ярко пылали покрытые резьбой, пропитанные благовониями поленья, и в пламя кидали всяческую пищу под песнопения. خصوصо это о владыка солнце и возри на своих детей. В первый день месяца перед императором и его двором гоняли по кругу сотню лам, а затем животные распределялись по группам для будущих жертвоприношений. 30 групп по одной на каждый день. Хронисты излагают систему отсчёта времени уимков довольно путанно и неясно. В году, по их словам, было 12 месяцев, и каждый месяц начинался в новолуние. Сельскохозяйственные работы и другие сезонно происходящие события были зарегистрированы в соответствующих местах календаря. Однако 12 лунных месяцев в среднем равны 29,53 суток. не составляет тропического года, который содержит 365,2422 десятитысячных суток. В результате возникает нехватка почти в 11 суток. Правильный учёт этого расхождения требует немалого труда. Необходимо в соответствии с установленным календарным циклом Водит добавочные месяцы. Вавилонский цикл охватывает период свыше 19 лет. На его основе развился еврейский календарь. Старинный китайский календарь также опирался на девятнадцатилетний цикл. Успешному созданию лунно-солнечного календаря должны предшествовать многие столетия наблюдений. которые позволяют выявить правильные соотношения различных периодов. Как раз в те дни, когда хронисты старательно замалчивали достижения инков, создание календаря, папа Григорий XIII учредил коллегию для исправления ошибок старого юлианского календаря, которые уже вышли за все допустимые пределы. В 1582 году Был введён современный григорианский календарь. Его год отличается от фактического солнечного года всего лишь на 26 секунд. Но с луной он не связан вовсе. Хранители календаря инков были арихона, длинаухия, особая каста вельмож-жрецов, которая, как и императорский род, вела своё происхождение от Манка Капака. Как раз в то время, когда в Перу явился Писарро, император Хуаскар был убит вместе со всеми своими 80 детьми, жёнами и братьями. Убили их по приказу верховного инки Атауальпы. которого испанцы затем приговорили к сожжению, а когда он окрестился, ограничились тем, что удавили его. Последний представитель династии Тупака Маро был обезглавлен на большой площади в 1572 году. Возможно, нам так никогда и не удастся установить, какие знания были накоплены инками. Разве что узлы кий по содержат какие-то сведения о календаре, и их удастся расшифровать.